Глава 57. Убийство было предвещено многими знамениями. В Олимпии статуя Юпитера, которую он приказал разобрать и перевести в Рим, разразилась вдруг таким раскатом хохота, что машины затряслись, а работники разбежались. А случившийся при этом человек по имени Касси заявил, что во сне ему было велено принести в жертву Юпитеру быка. В Капуе, в иды Марта... Молния ударила в Капитолий, а в Риме — в комнату дворцового привратника, и нашлись толкователи, уверявшие, что одно знамение возвещало опасность господину от слуг, а другое — новое великое убийство, как некогда в тот же день. Примечание. Дворцового привратника Баумгартен считает, что имеется в виду храм Аполлона Платинского, привратника Юпитера калигулы Толкование сомнительное. Астролог Сулла на вопрос о его гороскопе объявил, что близится неминуемая смерть. Оракулы Фортуны Антийской также указали ему остерегаться Кассия. Из-за этого он постал убить Кассия Лангина, который был тогда проконсулом Азии, но не подумал, что Хирею тоже зовут Кассием. Примечание. В Анции было два древних храма Фортуны с оракулами. «Вещи сестры» — называет их Марцал. Сам он накануне гибели видел сон. Будь он стоит на небе возле трона Юпитера, и Бог, толкнув его большим пальцем правой ноги, низвергает его на землю. Вещами сочтены были и некоторые события, случившиеся немного ранее, в самый день убийства. Принося жертву, он был забрызган кровью фламинго. Пантамим Мнестер танцевал в той самой трагедии, которую играл когда-то трагический актер Неопталем, на играх, во время которых убит был Филипп, царь Македонян. А когда в миме Лавреол, где актер, выбегая из-под обвала, харкает кровью, вслед за ним стали наперебой показывать свое искусство подставные актеры, то вся сцена... Оказалось, залита кровью. Примечание. Забрызган кровью по Иосифу Флавию был не Гай, а сенатор Аспренат. Он погиб следом за Гаем, так как германцы-телохранители по этой крови подумали, что он был убийцей. Филипп Македонский был убит в 336 году до нашей эры на играх в честь свадьбы его дочери — Исполнялась трагедия, повествовавшая о кровосмесительной любви Кенира и Мирры. В миме некоего Катула лавреол изображалась, между прочим, казнь героя, разбойничьего главаря на кресте, вариант перевода «Прорипенс се руина, упав на бегу». Подставные актеры, по-видимому, выбегали на сцену в антрактах и забавляли публику, пародируя действия главного героя. К ночи же готовилось представление, в котором египтяне и эфиопы должны были изображать сцены из загробной жизни.